Глава 12. Похоже, Эндрю, эти двое нам подойдут, спокойно сказала Хонор на утро второго дня наблюдений за гиеной. Лежа в развилке ветвей в четырех метрах над землей и всматриваясь в бинокль. Телохранитель был отнюдь не в восторге от того, что его землевладелец расположилась на такой высоте и ни за что не держалась. Единственная рука была занята биноклем. Однако Хонор оставила его мнение по данному вопросу без внимания. Она лишь позволила ему помочь ей вскарабкаться наверх и следить за ее безопасностью. Впрочем, гвардеец не мог не признать, что свалиться отсюда весьма трудно. Здешние деревья сильно отличались от похожих на пальмы великанов, росших у места их первой высадки. У тех были гладкие стволы, лишенные ветвей почти до самой макушки, а у этих шершавая плотная кора и могучая крона в виде перевернутого конуса. Чем выше, тем шире раскидывались ветви, но становились при этом все тоньше. Нижние были самыми толстыми, а поскольку Хонор взобралась не так уж высоко, ветка, служившая ей ложем, была вдвое, если не втрое, толще ее тела и скорее могла называться не веткой, а полкой. Правда, Лафале все равно тревожился. Стиснув зубы, он бросил взгляд наверх, на немца. Кот находился двумя метрами выше. Он висел на стволе, вцепившись в шершавую кору когтями здоровых лап. Лофале испытывал определенное извращенное удовольствие при виде того, как землевладелец тревожится за шестилапого. Немец попытался взобраться на дерево впервые после прибытия на планету, Эндрю, не мог не признать, справился с этой задачей более ловко, чем следовало ожидать, глядя, как он ковыляет по земле. Конечно, ему было далеко до прежней грациозной текучести движений, он испытывал сильную боль, но жалости к себе у Немеца не было. Кот, несмотря на ограниченные возможности, снова чувствовал себя пределе. Заметив взгляд Лафале, он отсалютовал гвардейцу веселым чириканьем и взмахом пушистого хвоста. Гвардеец отвел взгляд от кота, прикрыл глаза ладонью и принялся рассматривать двух людей, находившихся под прицелом бинокля его землевладельца. Многих деталей было не разобрать, но даже отсюда было ясно, это та самая пара, которую они видели вчера. Мужчина был низеньким, лысым, как яйцо, а кожу имел столь черную, что она казалась чуть ли не пурпурной, а ее цвет подчеркивали яркие, почти вызывающие тона одежды. Женщина, возвышавшаяся над спутником не меньше, чем на 15 сантиметров, одевалась в тускло-серое, но отрастила свисавшую до пояса золотистую косу. Более разномастную пару было трудно себе представить. Да и понять, с какой целью они гуляют по расчищенному периметру лагеря, никак не получалось. Создавалось впечатление, будто они что-то высматривают среди травы и деревьев, но особой настойчивости или спешки заключенные не проявляли. Шли они медленно, останавливались часто и подолгу стояли на месте. Эндрю начал склоняться к мысли, что после долгого пребывания в аду они просто слегка не в себе. «Вы уверены, что с ними есть смысл разговаривать, Меледи?» спросил Эндрю, безуспешно пытаясь скрыть звучавшее в его голосе сомнение. «Думаю, да», — спокойно отозвалась Хонор. Но они выглядят несколько...» лофале умолк, не найдя точного слова. И Хонор прыснула со смеху. Чокнутыми. Поддразнивая, предложила она свой вариант. Он кисло улыбнулся. «Ну, в общем, да, миледи», — признал он, помолчав. «Вы только посмотрите на них, чем они занимаются, кого ищут. Ладно бы они знали о нашем присутствии и искали встречи, но в таком случае это самые бестолковые разведчики, каких только можно представить». «Но ведь они ничего не знают, бродят себе под доком испытующего, таращится на деревья!» Он покачал головой. «Возможно, ты прав, Эндрю. Долгое пребывание в аду может свести с ума кого угодно, но я сомневаюсь, что в данном случае дело зашло так далеко. Я выбрал их по совершенно иной причине. Взгляни. Все остальные, кого мы видим, держатся группами человек по пять, причем каждая группа явно выполняет какую-то конкретную задачу. Чтобы убедиться в ее правоте, Лафале не требовалось бинокля. Две группы, человек по 10-15, приносили из леса охапки лиан, папоротников и ветвей. А еще пятеро, вооруженные длинными тонкими копьями, их охраняли. Еще одна группа с помощью неуклюжих деревянных серпов выкашивала траву по периметру, причем тоже под охраной копейщиков. Практически все находились на виду друг у друга, и лишь эта пара, похоже, была предоставлена сама себе. За этой парочкой никто не следит, и она вдобавок направляется в нашу сторону. Полагаю, вы с Джаспером могли бы незаметно перехватить их вон там, она указала на ближние густые заросли, и пригласить сюда ко мне на беседу. «Пригласить!» — фыркнул Лафале. «Ну что ж, милет, дело ваше. Пригласить так пригласить!» Хонер сидела на толстом узловатом корне, прислонясь спиной к древесному стволу и держа на коленях немеца. Двоих пленных в сопровождении грейсонцев она увидела издалека. С такого расстояния она не могла отчетливо улавливать их эмоции, но настороженность и неуверенность были заметны по самой манере держаться. Оба жались друг к другу, беспрестанно озираясь. Мужчина вдобавок обнимал женщину за плечи, словно желая защитить. При их разнице в росте это могло показаться забавным, если бы не искренняя ярость, буквально исходящая от них. Джаспер Мэйхью ушел следом, держа ружье на изготовку, но не нацеленным на пленных. Замыкал шествие Лафале, не применувший, как отметила Хонор, отобрать у пленников копья. Он нес их в одной руке, держа ружье в другой. Длинные листовидные наконечники копий были вырезаны из какого-то белого камня. Заметив на поясах пленных пустые ножны, Хонор вновь перевела взгляд на гвардейца и увидела, что за пояс у него заткнуты два кинжала из того же белого материала. При их приближении немец беспокойно заворочился на ее коленях, и она мысленно потянувшись к нему вздрогнула словно от удара. и никогда не доводилось сталкиваться с такой волной страха, совмещенной с еще более мощной волной ненависти. Буря эмоций была столь сильна, что, казалось, любой из них может сорваться и броситься в самоубийственную атаку на Мэйхю. Однако сдерживала их не только страх. Сквозь пелену ярости Хонор улавливала искорку растерянности или даже любопытства. Поднявшись на вершину, они замерли, завидев Хонор сидевшим у нее на коленях немецем. Спустя мгновение они опомнились и зашагали прямо к незнакомке. Взяв Немеца на руку, она выпрямилась и ощутила пробивавшиеся сквозь страх и ненависть откровенное изумление. Повисла тишина. Потом женщина тряхнула головой и спросила. «Эй, кто вы такие?» Стандартный английский стал межзвездным языком человечества с самых первых дней расселения. Являясь международным языком Старой Земли, он сделался средством межзвездного общения почти автоматически, хотя многие миры и звездные государства использовали у себя на планетах языки земных наций, сыгравших решающую роль в их формировании. В Андерманской империи говорили по-немецки, на Сан-Мартине — по-испански, в Новом Дижоне — по-французски, на Кирин и Нагасаки, соответственно, по-китайски и японски, в Иудейской лиге — на иврите. Однако все межзвездные средства массовой информации использовали исключительно английский, что способствовало сохранению его относительного единообразия. И все-таки Хонор пришлось сосредоточиться, чтобы разобрать мягкую скороговорку собеседницы. Ничего подобного ей прежде слышать не доводилось. Она даже не смогла понять, какой язык лежит в основе родного языка этой женщины. Но времени на удовлетворение пустого любопытства не было, поэтому она встала на вытяжку и представилась. комодор Харрингтон, Королевский флот Мантикоры. «Королевский флот Мантикоры? И в голосе, и в чувствах женщины звучали гнев и презрение, а взгляд ее был устремлен на черные брюки Хонор, форменные брюки БГБ. «Именно так», — спокойно ответил Хонор. «Я понимаю, о чем вы думаете, но одежда для женщины не главная. Бывают обстоятельства, когда порядочной женщине приходится хотеть в том, что, как бы это, удалось позаимствовать. Несколько мгновений пленница в суровом молчании сверлила незнакомку взглядом, потом ее брови поползли на лоб. «Постойте, вы сказали Харрингтон? Хонор Харрингтон?» Пришел ее черед удивляться. «До сих пор меня звали именно так», — осторожно ответила она, бросив вопросительный взгляд на Грейсонса. Тот лишь покачал головой. «Боже мой!» — воскликнула женщина, повернувшись к своему спутнику. Тот в ответ молча развел руками. «Могу я спросить, откуда вы обо мне знаете?» — спросила Хонор. «Как раз перед тем, как черноногие сослали меня в гиену, в мой прошлый лагерь доставили пару дюжин пленных Монти, а они много рассказывали нам о Харрингтон. Если вы и впрямь та самая Харрингтон!» — говорили. Будто еще до начала войны вы ухитрились подбить линейный крейсер Хевов на тяжелом, а потом задали им перцу в какой-то дыре под названием Ханкак. А еще взгляд ее переместился к немецу, толковали, будто вы всегда держите при себе какого-то чудного домашнего зверька. Это все про вас? Ну, рассмеялась Хонор, все обо мне, хотя, конечно, не без преувеличений. «Сражением у Ханкака командовал адмирал Сарнов, и я служила при нем флаг-капитаном. В деле с линейным крейсером мне здорово помогли, а немец — уж точно не домашнее животное. Но так или иначе, да, думаю, я та, кого вы имеете в виду». «Проклятие!» — сказала женщина с холодным ожесточением. «Значит, эти ублюдки зацапали и вас?» «И да, и нет», — ответила хондра «Как вы, возможно, заметили, мы оснащены несколько лучше, чем вы». Лафале подошел к ней, и Хонор, передав ему нимица, взяла копье, осмотрела и демонстративно похлопала по кобуря своего пистолета. Реакция женщины оказалась совершенно неожиданной. «Боже, неужто вы его сбили?» — в ужасе вскричала она. «Кого сбили?» — не поняла Хонор. «Шаттл, который доставляет продовольствие!» — хриплом от страха голосом пояснила женщина. «Нет». «Никаких продовольственных шатлов мы не сбивали». «Ага, а ваши пушки висели в лесу на ветках!» «Нет», — спокойно ответил Хонор. «Пушки мы забрали у Хевов, как и многое другое. Но мы разжились всем этим добром еще до входа в атмосферу планеты. Пленные вытращились на нее, как на сумасшедшую, и живая сторона ее рта искривилась в мрачной усмешке. «Может быть, кто-нибудь из вас видел вот там?» Она указала направление примерно, поскольку небо было не видно за кронами, огромную вспышку. Примерно пять стандартных месяцев назад. «Да», — медленно ответила блондинка, и глаза ее сузились. «Что-то такое было. Что же, это как раз мы прилетели», — пояснила Хонор. Через Нимица мгновенно накатило острое недовольство Эндрю. Телохранитель не хотел, чтобы она сходу выкладывала все секреты. Однако Хонор лишь улыбалась и коснулась его плеча. Если она решит, что эти двое не заслуживают доверия, то они отправятся к шатлам вместе со всей компанией, если понадобится с поддулом пульсера, но прямо сейчас ей было необходимо убедить их в своей искренности, ибо в противном случае они никогда не доверятся ей, а она, соответственно, не сможет доверять им. «Вы...» — недоверчиво сдвинув брови, спросила женщина кондёр кивнула. Мы, мы попали в плен к хевам в системе Адлера. Нас передали во владение БГБ и отправили сюда. Вообще-то, по прибытии на место меня собирались вздернуть, Но у некоторых моих людей возникли более интересные идеи. Вот как. Да. Один из моих старшин здорово разбирается в компьютерах. Он нашел доступ к корабельной сети и обрушил систему целиком. А когда на борту поднялась сумятица, Моим друзьям удалось выдернуть меня из одиночного заключения. При мысли о том, чего это стоило, сердце ее сжалось. Они захватили причальный отсек, угнали пару шатлов, а корабль взорвали вскоре после отлета. «Взорвали корабль?» «Взорвали корабль?» В голосе женщины слышалось явное недоверие. «Вот так взяли и взорвали?» «Каким хотелось бы знать способом?» Мы продемонстрировали Хевом, что происходит, если запустить импеллер-бота прямо в шлюпочном отсеке. Несколько мгновений собеседница ошарашенно молчала, потом содрогнулась, словно от удара в живот. «Господи!» — прошептала она. «Но это значит...» «Да», — закончил за нее Хонор. «Погибли все до единого, поэтому о нашем бегстве и спасении ни одна сволочь даже не подозревает». И поэтому, как я уже сказала, мы экипированы несколько лучше, чем можете позволить себе вы. Но откуда вы знаете? Мужчина в первый раз подал голос, и его говор оказался еще невнятнее, чем у женщины. Хонар напрягла слух. Откуда вы знаете, что они о вас ничего не знают? Повторил он, стараясь четче выговаривать каждое слово. Скажем так. «Мы проверяем их почту», — ответила Хонор. «Но это значит...» — женщина заморгала и обернулась к своему спутнику. «Анри, у них есть бот! Боже правый, у них есть бот!» «Но...» — Андрей осекся. Мужчина и женщина уставились друг на друга с совершенно ошалелым видом. Потом они снова повернулись к Хонор, и она ощутила, как их недоверие и страх сменяются ликованием. «У вас правда есть бот, да?» — спросила женщина. «Бот! Господи! На нем же должно быть компьютерное оснащение!» «Что-то в этом роде», — ответила Хонор, глядя на собеседницу с уважением и удивлением. Убраться с корабля они могли и в спасательных шлюпках, но упоминание о перехвате коммуникаций тут же позволило собеседнице свести всё воедино и сделать правильный вывод. Слишком быстро, как показалось Хонор, возможно, из-за странного акцента, заставляющего заподозрить в собеседнице уроженку отсталой планеты, где в школах даже не учат правильному английскому. «Но зачем вам?» Почти рассеянно, как бы размышляя вслух, произнесла блондинка и тут же сообразила. «Ну, конечно! Конечно! Вам нужны люди! Вы подыскиваете союзников и рассчитываете найти их здесь, в Гиене! Так? Примерно так!» признала Хонор, стараясь не выдать своего удивления сообразительностью собеседницы. Она не знала, долго ли пробыла эта женщина в плену, но заточение никак не сказалось на ее умственных способностях. В следующий миг женщина устремилась вперед. Эндрю дернулся было на перехват, однако его вмешательство не потребовалось. Пленница пылко протянула руку, и Хонор, пожав ее, ощутила поток почти маниакального восторга. «Рада знакомству с вами, комодор Харрингтон!» «Меня зовут Бенсон, Гарриет Бенсон, а это, — она указала на своего лысого спутника, — Анри Десуи. В прошлой жизни я была капитаном флота системы Пегаса, а Анри — лейтенантом Гастонской морской пехоты. Я торчу на этой дерьмовой планете уже 65 чертовых стандартных лет. И за все это поганое время ни разу не была так рада новому знакомству».